18. Ты узнаешь своего заказчика с первого взгляда. Тама. 22-й адотворец. Послышался скрип. Актёры замерли. Их взгляды обратились к мягко качающемуся над сценой колоколу. Это был не настоящий храмовый колокол, не металлическая громадина, и тем не менее он высотой в два человеческих роста был достаточно тяжёл, чтобы при падении сломать хребет оказавшемуся под ним неудачнику. А в центре сцены стоял самый большой неудачник на всём Анагора. Колокол качнулся, верёвка скрипнула. Колокол замер, затих. Актёр солибардой развернулся на каблуках. Каусира заскрежетал зубами. «Но я не закончил, Мацубей!» «Вот именно! Руки как палки! Где грация?» «Ты что тут изображаешь? Дух деревянной ступки? Мне нужна лёгкость. Гибкая пластика лозы. Сила извивающейся змеи». Мэтсубэй толкнул дверь в углу сцены древком алебарды. «Сейчас я пойду гадить, чтобы эти штаны оставались чистыми всю репетицию, а у вас перерыв полчаса. Впустите свежий воздух, погоняйте демонов». Спустя каких-то пять минут сцена опустела. Только Каусира стоял и смотрел на колокол и привязанную к нему красно-белую верёвку. Рицу прокашлялась. Кити сан к вам посетители!» «Пусть посетят фойе, там стоит моя ростовая фигура». «Этих людей вы примете», — сказала она. «Это Хайо Хакай, заклинательница из Укоку-оккупации, друг дзуньити сан Каусира застыл. «Она специалист по невезению, я вам рассказывала». Причём настоящий специалист. Можете её поблагодарить за то, что у входа в театр сегодня пусто». «Я знаю, кто она». Кититзуру резко обернулся. «Но по какой причине этих паразитов нет на ступенях, её стараниями или из-за дождя из медуз, вопрос открытый». «Хайо Хакай, Ритсу полагает, что ты можешь мне помочь. Ты действительно способна сделать то, чего не смог ни один бог». Хайо изучала актёра. Дзун тоже был резким в своей живости, но там, где у Каусира торчали острые углы, он был мягче. Даже без грима глаза юноши горели яростью. «А ты дашь мне шанс?» «Я дам тебе нечто гораздо похуже шанса, если моё невезение и вправду так заразно, как напишут в своих следующих глубокомысленных, сверхважных статейках эти бумагомараки». «В таком случае я точно смогу сделать то, чего не смог ни один бог». Хайя показала три пальца. По трём причинам. Уверенность — это самонадеянность, которая знает своё место. А ты своё знаешь? Раз. Хайя загнула один палец. Мои способности позволяют мне контролировать невезение, ту структуру, которой боги не могут касаться без определённых последствий. Два. Я сомневаюсь, что твоё невезение имеет естественное происхождение, как утверждают боги. «Три. Я знаю, что ты сжёг не всю свою коллекцию рефлексографий». На самом деле она блефовала, но попала в точку. Каусира вспыхнул, Ритсо ахнула. Кити сан это правда?» «Нет». Каусира резко отмахнулся. «Ты же видела, что я всё сжёг! Ничего не осталось!» Хая достала письмо Дзуна. «А твой брат так не считал». Каусира спустился к Ханамите. Хайо протянула конверт. Он схватил его, разорвал, достал письмо. Пробежал взглядом по странице. «Где ты это взяла? И когда?» «Это последнее письмо Дзуна-сан», — сказала Хайо, спокойно стоя на месте под взглядом Каусира, который смотрел на неё сверху вниз. «Он пытался доставить его тебе, когда умер». Его взгляд стал угрожающим. «Забрала у мёртвого?» да. в лоб заявила Хайо, и Каусира не нашёлся с ответом. «Я должна была узнать, какими были последние слова моего друга, чтобы убедиться, что они дошли до тебя». «Поверь», — Нацуами шагнул вперёд. «Как бы это ни звучало, но я заверяю тебя, что у Хайо не было дурных намерений». «Твои заверения — пустой звук, но если бы она хотела мне навредить, у неё была уйма времени, чтобы это сделать». Каусира тщательно спрятал письмо Дзуна в складках одежды. «Полагаю, мне не стоит удивляться, что специалист по невезению оказался на пути у моего брата перед его смертью. Мне лишь интересно, не слишком ли Дзуну повезло обзавестись в экспедиции такими друзьями, которые могут оказаться рядом в подобный момент?» Он продолжал рассматривать Хайя уже чуть менее подозрительно. «На тебе моя лента!» Та самая лента цвета свечного пламени, который он передал Хайю взамен отреза от маминого хаори. «Да, хорошая ткань». «Просто отличная», — согласился Каусира. Он обернулся к Нацуами, потом остановился, присмотрелся. «Погоди-ка». Каусира поддёрнул длинные брюки, спрыгнул со сцены и с лёгкостью тени приземлился возле Нацуами. «Я тебя знаю!» Каусира пожирал на Цуами жадным взглядом. «Дзун приносил мне твою рефлексографию. А с момента его смерти ты ходишь за мной повсюду за пределами театра. Я думал, ты меня преследуешь. Предполагалось, что я буду оберегать тебя. На расстоянии». Так вот, чем был занят на Цуами, когда Хайя заметила его на мосту Синкагурадзе. Он следовал за Каусира по всему Анагора. На Цуами слегка смутился. «Прошу прощения, что испугал тебя. Твой брат оставил мне вот это». над с вами протянул Каусира письмо. Тот развернул его, достал своё, сравнил. «Бумага из одного блокнота», — сообщил наконец Каусира. «Того самого дешёвого блокнотика, который был у него с собой, когда он умер. Твоё определённо написано рукой моего брата. Моё, насколько я вижу, тоже, несмотря на потрёпанность. Хорошо, это не подделка». «Каусиро-сан», — позвала Хая Он поднял голову. «В этом зале прошу называть меня моим сценическим именем». «Значит, Кикугава-сан», — сказала она, и он царственно кивнул. «Ты сохранил часть рефлексографии, которую волноходец велел тебе сжечь?» Каусиро молчал, а потом возвёл глаза к потолку и произнёс. «Я не видел смысла сжигать вообще всё!» «Я эту коллекцию годами собирал, и никаких проблем не знал. С чего бы вдруг всё резко изменилось в четвёртом месяце?» Рицу вздохнула и покачала головой. «Мы сегодня же сожжём всё, что осталось от проклятой коллекции. хаёсан вы тоже думаете, что именно эти рефлексографии приносят неудачу?» «Конечно, нет. Ты же слышала, Рицу. Она говорит, что моё невезение неестественное». Эта коллекция, которая притягивает неудачу как природный магнит, не имеет к нему отношения. Каусира развернулся к Хайо и на с горящими глазами. Но именно она является причиной, по которой я проклят, да? Вот поэтому брат попросил меня сжечь ее. Так сказано в письме. Каусира вопросительно взглянул на на «Нацу», — подсказал тот. «В письме к Нацу-сан». Закончил Китидзуру. Хаё задумалась над услышанным, а потом кивнула, повинуясь натяжению от отворческой Н. Каусира рассмеялся. Идиот наивный. Кити-сан, одёрнула его Рицу. Что? Если проблема в рефлексографиях из моей коллекции, то их сжигание ни за что не убедит бога отпустить меня. Я всё равно видел эти картинки, и чтобы на них не ни было «Оно навечно отпечаталось вот здесь!» Каусира осклавился и похлопал себя по затылку. «Так что невезение будет преследовать меня, пока не убьёт. Хоть сожгу я коллекцию, хоть нет!» «Это финальное представление. Оно обязательно?» — спросила Хайо, и Каусира дёрнулся, будто ужаленный. «Ты ведь знаешь, что все вокруг — трупы, зрители — в опасности из-за твоего невезения?» «Может быть, тебе поискать пристанище в храме у проклятолога, как делал Дзун?» Предположил Нацуами и тут же ухватился за эту идею. «Точно. А мы бы пока попытались договориться с этим богом, чтобы он отказался от своей затеи». Пока было решено не говорить, что Хая подозревает волноходца. Доказательств, чтобы предъявить их каусиры у неё не было. А с учётом того, насколько актёр близок с этим богом, То, рассказав, они рисковали, что волноходец почувствует угрозу и прикончит Каусира быстрее. На Цуаме это не нравилось, но он сам отлично знал, как иногда успокаивает молчание. «Ты не понимаешь», — сказал Каусира и спрятал руки в складках накидки. «Как раз финальное представление и помогает мне главным образом сдерживать невезение и оставаться живым». Хайо захлопала глазами. «Это как?» «Ты слышал о синдроме идола, хайо -сан? Нет. Каусира вытянул руку, взял письмо Дзуна и совершенно будничным жестом порезал краем бумаги подушечку большого пальца. Рана мгновенно затянулась. Хайо и Нацуами в изумлении уставились на него. «Синдром идола. Более серьёзные травмы излечиваются медленнее», — продолжал Кикугава, наслаждаясь удивлением Хайо и Нацуами. «Редкий, но в целом известный феномен среди людей сцены». Принцип такой. Пока я обещаю зрителям еще одно шоу, театр служит мне храмом. Сценическое имя Кититзуру Кикугава служит мне именем духовным, а Каусиро Макуни — земным. И поклонники дарят мне мусуи точно так же, как адепты дарят ее своим богам. Я им нужен живым. Таким образом, я накопил довольно много мусуи. И пока я выступаю, то меня очень сложно убить, я почти неуязвим. Но стоит мне прекратить, стоит уйти из театра без обещания вернуться, я всё потеряю. Зрители, святилище, духовное имя, мусуи. Невезение раздавит меня, и я, вероятно, умру. Мне нельзя отменять финальное представление». «А что будет после?» «Если выживу, что-нибудь придумаю». «Ты говорил про храм», — обратился Каусира к Нацуами. «Но это не вариант». В храме можно укрыться от бога, но не от невезения. Его уже пригласили выступить в специальном шоу на ритуале Великого Очищения в следующем месяце. С некоторой гордостью вмешалась Рицу. Но чтобы дотянуть до него, мне нужно накопить достаточно мусуи, и встреча со зрителями на финальном представлении в Синкагурадзе — мой последний шанс, — объяснил Каусира. — С другой стороны, — тихо перебила Хайо, — «Если кто-то пожелает лишить тебя неуязвимости синдрома идола, то последнее представление будет идеальной возможностью уничтожить и тебя, и твоих самых преданных поклонников, тех самых, что готовы рисковать своим везением, лишь бы увидеть тебя. Ты об их жизнях подумал?» Рицу выглядела измотанной. Она явно уже не первый раз слышала подобный спор. Кауси разжал зубы. «Я буду выступать, и вы меня не остановите!» «Уверен, у нас получится устроить тебе храмовую защиту», — снова начал на Цуами. «Чтобы и у тебя, и у нас было больше времени». «Театр Синкагурадзе не может себе этого позволить. Нам нужно это шоу», — заявил Каусиро звенящим голосом. «И меня никто не сгонит с моего места на сцене. Ни божество, ни человек, и уж тем более не запятнанный по уши бог-убийца, который проклял моего брата и проклинает меня». «Ты поможешь мне, Хайо-сан? Если ты специалист по невезению, то мне будет не так сложно пережить последнее представление, правда?» «Покажи, что осталось от коллекции рефлексографий», — потребовала Хайо, не обращая внимания на позёрство и сарказм Каусира. «Тогда я соображу, чем могу тебе помочь». Послышалась тихая пум. Кто-то проверил натяжение мембраны барабана лёгким шлепком ладони. Актёры возвращались на места. Кити сан прошептала Рицу. Каусира выпрямился. Останьтесь до конца репетиции, Хаёсан. Я покажу остатки коллекции. Может, мы и найдём рефлексографию, которая стоила жизни Дзуна. а теперь, вероятно, и моей. В гримёрке у Каусиры было тесно. Она являлась одновременно и офисом, посреди которого стоял заваленный бумагами и газетными вырезками стол, и жилой комнаты с в уголке сложенным футоном. Репетиция закончилась рано. На всех семи сценах порвались струны, музыканты уходили со сцены с порезанными щеками. Каусира никто не обвинял. Каусира извлёк из кучи хлама маленькую шкатулку с ящичками. «У меня были сотни рефлексографий. Я оставил несколько штук. Какова вероятность, что среди них та, из-за которой умер Дзун?» «Ты ведь сжёг остальные уже после того, как тебя начали преследовать неудачи?» — уточнила Хая. Каусира отрывисто усмехнулся. «Я думаю, шансы высоки, как никогда». Они были не просто высоки. Хайо была уверена, что снимок здесь. А дотворческая Энн указывала на это, затягиваясь петлёй, но она промолчала, когда Каусира открыл шкатулку. Изящное изделие из тёмного лакированного дерева с тонкими золочёными сосновыми веточками по бокам. Видимо, подарок от поклонников. Её исключительная элегантность — резко контрастировала с налепленными на потолок неряшливыми талисманами и связками амулетов на стенах. Сама шкатулка тоже была облеплена талисманами приватности. Каусира достал стопку стеллороидов и разложил их на столе. «Дзун обычно снимал для вдохновения, когда писал стихи или лилибретто, как бы привязываясь к мелким эпизодам из жизни Анагора. Ты знала, что его камера запечатлевала проклятие?» Хайо кивнула, и Каусира продолжил. В общем, снимки с проклятиями он отдавал мне. Дзун специально искал проклятые объекты. На Цуами взял карточку с изображением радиоприёмника, стоящего на стуле у входа в парикмахерскую. На перерыве вокруг него обычно собирались фермеры, выходя из залитых розовым светом оранжерей и снимая очки с зелёными стёклами. Стул окутывал невидимый для них кокон лилово-зелёных волокон проклятия. «Или людей!» «Нет, чего бы? Он ничего не мог увидеть невооружённым глазом. Но если ходишь и снимаешь по всему Анагора, то на пару-тройку проклятий наткнёшься». Каусиров смотрелся в снимке. «Я начал их собирать, потому что меня поразили цвета проклятий, а конкретно эти я сохранил, потому что мне нравились красивые виды Анагора. Мне редко удаётся выбраться из Синкагурадзе, чтобы насладиться такими простыми мелочами». «Значит, на Анагоре это в порядке вещей». На каждом снимке кто-то или что-то было окутано синей лиловой дымкой проклятия. Вот вагончик Бурадена среди складов, а в окне знакомое цветное пятно. Чёрные мачты кораблей Харбор Лейкса с кученными зубцами возвышаются позади играющих на причале детей. Двое из них держатся за руки, разделяя одно на двоих проклятие. Уличные торговцы Минами Канда достают из сумок пирожки с рыбой, дуют на себя ручными вентиляторами, В кадре стоит пожилая женщина с сумочкой, и эта сумочка блестит проклятием. «Разве неправильно, что я считаю это красивым?» — мягко спросил Каусира. Нацуами покачал головой. «Если ты видишь здесь красоту, то так тому и быть». Когда Дзун умер от проклятия, Мацубей сказал, что тот сам выбрал такой путь. Каусира весь съёжился. «Я проявлял недостойный интерес к вещам, который причинял другим боль». «Дзун подпитывал этот мой интерес, так что по делам мне». «Вне сцены он совсем другой», — заметила Хая. Он казался маленьким, одиноким, много болтал, как человек, которого очень редко слушают и который не знает, когда это случится в следующий раз. «Все прислушиваются к Китти-Дзуру», — подумала Хайо. Но один лишь Дзун прислушивался к Каусира. Каусира разгладил стеллороид. Это ведь ты на снимке, Нацу-сан. О, так и есть. На карточке Нацуами выходил из той самой хижины посланий, где Хайо впервые его встретила. Видны были только покрытые шрамами руки, горло и длинные волосы. Остальная часть лица пряталась за полуоткрытым зонтиком. Вытянутая рука ловила подсвеченные солнцем дождевые капли. Его фигура была укрыта коконом зелёно-лиловых нитей с крючками на концах, которые тянулись к прохожим. Губы на изогнулись в полуулыбке полугримасе. «Могу ли я спросить, почему ты сохранил снимок?» Каусира хмыкнул, словно это было неочевидно даже для него самого, а потом подвинул рефлексографию к на цуами. «Возьми себе». «Ой, нет, я бы не...» Каусира уставился ему в глаза и на сдался. «Хорошо, благодарю тебя». Хайо рассмотрела рефлексографию. Какое искушение! Решить, что именно с этого изображения проклятого, павшего бога-убийцы всё и началось. Однако дата в уголке карточки соответствовала окончанию второго месяца прошлого года, и наказывать Дзуна через целый год после этого снимка бессмыслица. Волноходицы Дзун хотели, чтобы вся коллекция была сожжена. Логично предположить, что ни один из них не знал наверняка, Или знал, но не мог сказать, какой из снимков представляет опасность. Или, — подумала Хайя, — они просто не хотели сообщать Каусира. Почему ты решила, что боги ошибаются насчёт моего проклятия? Непринуждённо спросил Каусира, пока Хайю изучала стеллороиды, повинуясь натяжению одотворческой Н. Волноходец — мой хранитель. По идее, он лучше всех разбирается в проклятиях. И он же сказал, что я не проклят. «Боги не всеведущие», — аккуратно отозвался на Цуами. «Твоя ситуация нетипична, они могли ошибиться. С учётом того, сколько на тебе невезения, бог, затеявший это, должен был набрать такое количество меток, которое невозможно не заметить. Боги не могут касаться невезения». «А ты тоже в нетипичной ситуации?» Каусира менял тему разговора не так грациозно, как танцевал. «Ты же проклятый бог!» «Что даёт твоё проклятие?» Нацуами болезненно сморщился. «Много чего». Хайя коснулась одного из снимков, и неожиданно по её пальцам пробежал разряд, будто её шарахнуло током. Струна натянулась, а дотворческая «Н» замкнула цепь. Вот он, краеугольный камень. Нашла. Хайя подняла рефлексографию со стола. Вот что убило Дзуна.